Глава 4. Остаток полета прошел в тишине. По крайней мере, я постаралась сделать вид, что сплю, старательно держа голову прямо. Не хотелось прислоняться к Аполлону, тем более с другой стороны его уже придавил дамский угодник. Дедок вообще очень интересный тип. Проспал весь полет, даже не вспомнив, куда летел и зачем. — Где я? — дедок оглядывался вокруг, хлопая покрасневшими глазами. Мы с Аполлоном переглянулись и едва удержались, чтобы не улыбнуться. Вовремя подоспевшая стюардесса взяла на себя нелегкую обязанность объяснить дедуле, как он оказался в чужом городе. По закону подлости наш багаж потерялся, и после прилета мы проторчали лишних полчаса в аэропорту, чтобы выяснить причину. В итоге, решив, что впустую тратим время, Решили поехать к родителям. Благо я успела переодеть испорченную блузку. Надеюсь, вещи найдутся до свадьбы, иначе придется подумать о новом платье для торжества. Я едва поспевала за соседом. Едем к моим, в случае чего багаж доставят туда. Шагала к выходу из аэропорта вслед за Аполлоном. Мое предложение звучало логично, но он внезапно отверг его и назвал водителю такси совершенно другой адрес. «Куда мы?» – настороженно заглянула Марку в глаза, но тот лишь лукаво улыбнулся и бросил короткое. «Доверься мне». Что он задумал? Только когда такси припарковалось у бутика женской одежды, я поняла, чего он хочет. И молча, словно на эшафот, двинулась за своим соседом. Едва мы вошли в прохладное помещение, пахнущее духами новой коллекции, к нам подошла продавец, И с интересом оглядела гостей хотя с интересом она оглядывала только Аполлона, а вот по мне ее взгляд скользнул слегка раздраженно словно я тут совершенно ни к чему в женском табутике ага прекрати пялиться курица моей сестренке нужно подобрать коктейльные платице сделав акцент на нашей родственной связи мерзавец сверкнул белозубой улыбкой от чегого продавец в буквально на глазах превратилась в расплавленную лужицу. Смотреть на это не было сил, поэтому я отвернулась, и глаза тут же скользнули по рядам вешалок и наткнулись на черный шелк. Подошла и взяла в руки платье, при виде которого у меня перехватило дыхание. Господи, если оно на вешалке смотрится так обалденно, что будет, если его надеть? С горящим взглядом подцепила плечики и зашагала в сторону примерочных. Серая футболка отлетела в сторону, как и джинсовая юбка. Платье село просто идеально, даже лучше, чем я думала. Черный шелк струился по коже, подчеркивая каждый изгиб. Бюстик с таким платьем не наденешь, но он и ни к чему. С облегчением отметила, что краснота почти прошла, не оставив на коже и следа от ожога. Вырез прекрасно подчеркивал грудь, открывая ровно столько, чтобы у всей мужской половины населения потекли слюнки, но при этом меня не арестовала полиция нравов. Отлично. Талия, обтянутая черным шелком, казалась еще тоньше, а длинный вырез, открывающий ногу почти до того места, где должна быть полоска трусиков, заставил меня слегка покраснеть. И в этом на торжество после венчания? Даник прямо там накинется на меня и заставит выйти за него. Виктория? Из-за шторки послышался голос Аполлона, но я затихла, боясь показываться ему в этом наряде. Не для него я выбирала это платье. Точнее, платье выбрало меня. Если ты передумала идти на ланч, мы можем прокатиться до аэропорта и вылететь обратным рейсом. Что за шуточки? Почему у меня такое чувство, что в тебе умер комик? Высунула я голову из-за шторки и сверкнула злым взглядом. Вы уже закончили прелюдию? Если нет, я могу подождать тебя в такси. Черная бровь взметнулась вверх, и Аполлон покачал головой, мол, за что мне это наказание? В этот момент к нему подошла продавец с кучей плечиков, и он взглядом указал, чтобы передала платье мне. Я сдвинул занавеску, забирая у девушки вещи, но Марк тут же подошел ближе, пытаясь разглядеть, в чем я. «Что это на тебе?» Он рывком отдернул штору и вцепился взглядом в вырез платья. «Рыцарская кольчуга, что, незаметно?» «Куда ты собралась в этом?» «Боже, он, похоже, всерьез вжился в роль моего братца». «Оставь нотации при себе, ты не мой брат, так что вали. Слушать тебя я не обязана и...» Осеклась заметив нехороший блеск в глазах Аполлона, и тут же резко задернула шторку у него перед носом, надеясь, что она послужит достаточной преградой между нами. Тебе бы тоже не помешало переодеться. Прислушалась. За шторой стояла гробовая тишина. Либо Аполлон ушел, либо молчал. Ладно, пусть делает, что хочет. Стянула с себя платье, и выбрав из предложенных продавцом вариантов наиболее подходящий на дело, пытаясь застегнуть молнию сзади. Этот наряд был не таким сногсшибательным, но для ланча подошел бы отлично. Малиновая ткань слегка поблескивала, но платье не казалось вычурным за счет классического кроя. Глухой ворот, прямой силуэт, длина чуть выше колена. Даже кружевная вставка на талии пикантно оголяла живот. Рукавов не было, поэтому я могла не бояться употеть до смерти. По-моему, отличный выбор. Рывком одернула шторку и тут же вздрогнула и отвернулась, заметив, как переодевается сосед. Мог бы предупредить. Он уже сменил джинсы и футболку на черные классические брюки и белую рубашку. Только вот застегнуть все это забыл. И я невольно сглотнула, вспоминая, как эротично он выглядит в расстегнутой рубашке. — Успокойся, Вики, это всего лишь твое воображение. — И лишить себя удовольствия видеть, как ты краснеешь? Господи, он невыносим! Медленно развернулась и с облегчением отметила, что Марк уже застегнул манжеты и почти закончил с пуговицами рубашки. Теперь он выглядел почти приличным человеком. Почти, если не брать в расчет расстегнутую ширинку. — Хочешь посмотреть, что у меня там, принцесса? Он дернул бедрами, а я вскрикнула и отвернулась, мысленно считая до десяти. — Ты всегда такой придурок? Или только я удостоена чести видеть тебя в таком амплуа? — Я видел, как ты пялилась. — Нет. — Да. — Нет. — Да. — Будь добр. Избавь меня от своего общества хотя бы на пять минут. Я взяла вещи из примерочной и прошагала мимо соседа к кассе. — Да чего же невыносимый тип? — В этом нет необходимости. Продавец помотала головой, глядя на мою кредитку. Ваш брат уже оплатил покупки. Нахмурилась, глядя, как девушка аккуратно складывает черный шелк в пакет. Значит, так он решил. Готова ехать? Марк подошел сзади и положил руку мне на талию, а я невольно глянула на продавщицу, заметившую этот интимный жест. Да, спасибо. Сев в такси, я тут же накинулась на Аполлона с претензиями. «Ты не должен был оплачивать мои покупки», прозвучало почти с упреком, хотя я на это и рассчитывала. «Я все возмещу тебе, как только доберусь до банкомата». «Оставь это». Он отмахнулся, словно покупка платьев за такие деньги была для него привычным делом. Считай это возмещением ущерба за испорченную блузку. Никогда раньше не позволяла мужчине покупать себе одежду. Ник никогда не дарил мне ничего подобного, а Марк так запросто отвез меня в бутик и оплатил покупку двух довольно дорогих нарядов. И что теперь делать? Как поступить? Ведь мы всего лишь партнеры, и эта сделка не подразумевает покупку таких дорогих подарков. Откинувшись на спинку сиденья, решила возместить ему стоимость платьев, как только окажусь дома.